Глава 16 «Болотники», — поморщился, чуть отвернувшись Терьер. «В общем, мы взорвали их транспорт Альфу и угнали Бету. Лишили проходчиков. Теперь они не просто в ярости. Они не могут убраться из города. Но куда хуже, что они работали с одной из наших ячеек. Давно. Поставляли рекрутов и данные о междугородных путях. У тебя есть связь с остальными ячейками?» Спросил я, переходя сразу к интересующей меня информации. Только односторонняя, отмахнулся напарник. Проблема в том, что в сынах человечества целая рота болотников, и они требуют нашей ликвидации. Пока командование против. Мы действовали по собственной инициативе, но в соответствии с приказами. И все же, думаю, просто так не обойдется. Значит, нам придется встретить гостей. Вначале попробуем переговорить миром. Не выйдет, будем защищаться. Меня это не особо волнует. А что с сёрфершей? Это проблема номер два. Эта паникёрша работает не одна. Я поспрашивал, и выяснилось, что она ходит под чертями. Бандой, что под крышей Мелитеха. Ребята в основном молодые, агрессивные и безбашенные. Большинство просто подростки. Дорвавшиеся до оружия и чувствующие свою безнаказанность. «Мне всё равно, кто меня обворовал, допускать такое нельзя», сказал я, разминая гудящие мышцы. «Я не предлагаю их убить, разве что в крайнем случае». «Ну, у меня есть вариант», — немного замявшись, сказал Терьер. «Думаю, командование окажется на нашей стороне, если мы покажем свою ценность. Разрушать мы умеем лучше, чем строить. Насолили нам шавки Мелитеха, так почему бы не выполнить сторонний заказ на них?» «Уже повалились варианты? И много?» «Достаточно», — повеселев, улыбнулся напарник. «В основном на угоны устранения. Многие бега явно одноразовые из серии «Убей и умри». Но я такие сразу отметаю. Остальные могу тебе скинуть. В основном просто не наш профиль или размах. Это уже мне решать, сказал я, и терьер послушно переслал весь список. Задачи в самом деле было порядком. Большинство открытого типа. Деньги лежали у брокера. Кто бы не выполнил задачу, получит их сразу по факту. Тут имелось всё. Начиная с поиска пропавшего дрона и заканчивая призывом к теракту. В основном миссии разделялись на четыре больших типа. Захват или похищение цели. Живой, естественно. Целями являлись чиновники правительства и корпораций, обычные граждане, известные только по УИНу, деятели, часто мелькающие в рекламе, или же просто люди, имеющие набор характеристик, часто в виде группы крови и со здоровыми органами. Ликвидация. Тут все еще проще. Убить, уничтожить или сломать. В некоторых запросах предоставлялась полная свобода действий. В других строго определялся способ или место устранения. Именно о последних упоминал Терьер. Когда тебе предлагают полтора миллиона пипи убийства корпоративного менеджера ножом, то понятно, что тебя убьют следующим. Или охрана, или киллер по другому заказу. Взлом и кража данных. Не по моей части. Но я все равно просмотрел варианты. Во многих чувствовалась рука корпората. Будто не объявление читаешь на доске в Даркнете а юридический договор. Цели самые разные. Просматривая доску, я вскоре убедился, что у каждой компании можно украсть что-нибудь ценное. Или, по крайней мере, так думают конкуренты. В отдельных случаях обнаруживалась приписка «Уничтожить все копии и резервное хранилище». Разное. От подрыва цепочек поставок и производства до спасения дронов. Хорошо, не щенков и котят. Кражи материальных ценностей тоже встречались, но куда реже. Дорогие авто, произведения, искусства или редкости – ничего особенно интересного. По цели миссии невозможно было определить заказчика. Брокер гарантировал полную конфиденциальность, за что и брал процент. У меня же имелись собственные интересы. Убрав все старые российские корпорации, я оставил только иностранцев – Мелитех, Арасаки и Алиабу – те, кто смогли выбраться на рынок и закрепиться. Мы не сможем ударить ни по одной из крупных целей без серфера после нескольких минут изучения миссии, признал я. И не сможем его нанять без денег. А деньги мы не вернем, если не найдем розовую. Придется сменить приоритеты. Захват, потом остальное. Отлично. С облегчением улыбнулся Терьер. Она достаточно хитра, но слишком заметна. Сейчас попробует затаиться. Куш большой. Но у меня есть идея, где ее можно найти, сказал напарник, кидая ссылку. Я подключился, и через несколько секунд на моей линзе открылась подробная карта района. «Ей, как серферу, нужен потоковый выход в сеть», — продолжил Терьер. «Просторный канал, чтобы резвиться, и мощный источник энергии. В районе таких мест полно. А вот в ведении чертенят Мелитеха всего одно. Старое корпоративное здание, формально заброшенное лет пять назад. На двадцатых этажах там как раз устроили штаб группировки, а на сороковом стоит один из узлов сети». «Для хакера лучше не придумаешь», — вынужденно согласился я. «Особенно, если она и в самом деле работает на корпоратов». «Скорее банду, но это не так важно», — жестикулируя, сказал напарник. «В здании только один рабочий лифт. Если поднимемся к узлу, а потом будем спускаться этаж за этажом, сто процентов ее поймаем. Я еще в машине что-то заподозрил, так что сделал фото во всех диапазонах. Уверен, мы ее отыщем». «Решено». «Мне как раз нужно размяться», — сказал я, крутя плечевой сустав. На первый взгляд ничего не изменилось. Но мышцы стали реагировать чуть резче, быстрее. А это должно увеличить силу и скорость. А то, что болит, это даже хорошо. Не позволит отдыхать. Заставит злость действовать в нужном русле. «Я пойду с вами?» — спросила с надеждой безымянная. «Не бросай меня тут. Не говори, что это слишком опасно, я хочу быть рядом». «Нет». «Я отвечаю за твою безопасность». «И поэтому привёз в бордель, чтобы навсегда здесь оставить?» Со слезами на глазах и дикой, неестественной улыбкой спросила она. «Ты такой же, как остальные. Делаешь то, что считаешь нужным. Я послушаюсь. Я буду такой, как ты хочешь. Только не бросай меня здесь». «Брррр!» — поюшился терьер. «Криповенько!» «Ясно», — сказал я, глядя в глаза девочке. «Тебе всё равно будешь ты жить или умрёшь. А если тебе будет больно, никто не любит боль». «Я к ней привыкла», — продолжая улыбаться, сказала она. «Я ко всему могу привыкнуть. Только не бросай». «Ты будешь последней сволчью, если откажешь», — заметила наблюдавшая за нашей беседой Майя. «У неё свои представления о любви. Что-то мадам может поправить, но из себя не скидывай ответственность. Она твоя». «Достаточно». «От необученного солдата на операции больше угрозы, чем пользы», — отрезал я. «Если ты хочешь моей смерти, то настаиваешь на правильной вещи». «А что, если есть способ и рыбку съесть и с нами сходить?» — спросил терьер, когда слезы потекли по щекам безымянный ручьем. «Тебе же не обязательно вместе с нами бегать. Достаточно находиться рядом. Ну или чувствовать, что находишься...» «И... я видел в одной из подсобок дрона-собаку». «Ты что?» «Хочешь, чтобы бедная девочка сидела в вирте и прикрывала вас в роли собаки?» — с негодованием спросила Майя, уперев руки в бока. «Может, тебе еще и силиконовую бабу вместо девушки использовать?» «Я согласна», — тихо сказала девочка. Спор, грозивший перерасти в драку, тут же прекратился. «Мне все равно. Главное, рядом». «Ну, знаешь», — выругалась Путана, а затем, вздохнув, обняла безымянную. «Ладно, я все подготовлю». У нас есть и капсула, и дрон, но он без оружия. Можно соединить его с линзами, будем использовать в качестве разведчика тут же нашелся терьер. И вашим, и нашим, и девочка в безопасности. Только не против серферов, возразил я. Если канал взломают, смогут добраться и до нее. Перегрузят дата Джека и станет неважно, от чего она умерла. Она все равно пойдет так или иначе. Уж лучше в виде бота заметил терьер. Разве что ты и в самом деле планируешь сдать ее мадам навсегда? «Ясно. Пусть будет так». Согласился я, понимая, что этим все не кончится. «Если так и дальше пойдет, мне придется забрать безымянную с собой после миссии». «Как я это объясню жене?» «Готовь ей капсулу для погружения и позаботься о дроне. Нам нужно заглянуть к старьевщику. Закупиться». «Уже сделано», — довольно оскалился напарник. «Пока ты лежал в отключке, я смотался на торговую площадь. Загнал рухлить, что ты подобрал, и пополнил боезапас». «Мне даже удалось один в один выменить хороший бронежилет и шлем в обмен на автомат». «Погоди. Хочешь сказать, что я опять остался с одним пистолетом?» Прорычал я, чувствуя, как всё внутри закипает. «Эм, шеф, не стоит так горячиться. Он же старый был. Магазинов всего пара. Загородившись от меня, безымянный сказал терьер. «Вернём деньги, и всё будет в ажуре. Я даже готов отказаться от половины гонорара». «Оставлю тебе 75 кило. Договорились?» «Нет», — сказал я только сейчас, осознав, что без спроса потратил все оставшиеся рукойны. «Твоя доля только твоя. И тебе решать, что с ними делать. Потратишь на снаряжение, я буду только рад. Решишь спустить все на баб — твое право». «Эй!» — возмутилась Майя. «Что значит баб? Девушек? Женщин? Богинь?» «Не волнуйся, командир. Обычно они платят мне, а не наоборот» улыбнулся а после чего немедленно получил острым локтем под ребра. «Пойдем от этих придурков», — приобняв безымянную, гордо сказала Майя. «Не слушай. Парни должны тратить на девушек деньги. Баловать их». «Чую, ничему хорошему сестренка ее не научит», — потирая ребра, произнес Терьер. «Но зато она в безопасности. Можем просто не брать на миссию дрона и все». «Нет, придется рискнуть», — вздохнул я. Разведка нам и в самом деле не помешает. Да и помощь девочки нужна. Не будем тварями, их и так в мире хватает. Тоже верно, согласился напарник, передав мне сумку. Тогда я за машинкой. Открыв рюкзак, я удовлетворенно хмыкнул. Всё же терьер не безнадежен. К патронам он взял три магазина повышенной ёмкости, по 40 пуль в каждом, или и по 120, если использовать трёшки. Картриджи с ними тоже в наличии. Но главное, Отдельно лежала пачка умных девяток. Может, Терьер прознал про мой запрос от мадам? Может, сам догадался взять. Но теперь с помощью импланта я мог контролировать полет пуль. И это открывало огромные тактические возможности. Жаль только, что всего один малый магазин удалось забить. На всякий случай я положил пару пуль отдельно, засунув между стропами разгрузки. «Уже нашел гостиниц?» — обрадовался напарник, глядя, как я раскладываю боезапас по подсумкам. Майя написала, когда я уже был у старевщика. Предупредила насчет имплантов. Вот я и решил немного порадовать шефа. «Автомат прощен?» Да, кивнул я, улыбнувшись парню. «Но больше так не делай. Список продаваемого тоже надо оговаривать. В следующий раз я сам буду умнее. Предупрежу, что хлама что нужно оставить». «Договорились», — ответил терьер, вернувшись в свое обычное насмешливое расположение духа. «Дрон внизу, такси подъезжает. На этот раз полностью автоматическое». «Обещаю!» Четырёхместный автомобиль подкатил через пять минут. Кресла, как и положено, смотрели друг на друга, освобождая место в центре. Никакого водителя, никакой дополнительной планки. Автопилот принял координаты и, дождавшись, когда мы займём места, почти беззвучно отчалил от борделя. Шестилапый 20-сантиметровый дрон спокойно разместился у меня на коленях. Обычная разведывательная модификация. Компрессор с газом для прыжков, быстрые лапы... Три круговых камеры. Никакого вооружения или изысков. Надёжная, довольно простая, а потому устоявшаяся конструкция. И всё же вёл дрон себя нетипично. Пока ехали, я несколько раз замечал, как он фокусирует камеру на моём лице. Но решил списать такую особенность на привыкании безымянной к управлению роботом. «Идём через главный вход», — предложил терьер, накидывая пластиковый дождевик. «А охраны там быть не должно, так что и проблем не возникнет». «Хорошо». «Будем надеяться, что ты прав», — сказал я, скрывая оружие и бронежилет под чёрным полиэтиленом. «План здания у нас есть?» «Только старая версия. Я не сёрфер, где нашёл, там и взял», — ответил напарник, скидывая ссылку. «Это из схемы лет 5 не меньше. Составлялась аварийной службой для публичного отчёта, так что расхождения могут быть существенные». «Предлагаешь действовать по ситуации?» — зло спросил я, чувствуя, как начинаю закипать. «Мы уже сунулись к болотникам без разведданных. Еле ноги унесли». «Ты, босс, скажешь, пойдем. Но взять карту так, чтобы нас не заподозрили сразу, мне неоткуда», — развел руками терьер. «Приказы?» «Идем», — осознавая всю абсурдность ситуации, сказал я. «Я первый номер, ты прикрываешь. Импланты еще не оттестированы. Постарайся меня не подставлять». «Естественно, командир», — серьезно кивнул парень. «Чтобы захватить серфера, нам нужна нормальная схема здания». Желательно с отмеченными постами и местом нахождения цели. Но для того, чтобы заполучить такую карту, нужен серфер. Замкнутый круг, который невозможно разорвать. Оставалось только положиться на собственные навыки и плечо товарища. Спрятав дрона под плащ, я вышел из машины. Серый дождь немедля застучал по капюшону. Мы специально высадились из такси в нескольких сотнях метров от здания, чтобы не привлекать лишнего внимания, да и осмотреться не мешало. Пройдя полквартала и разминувшись с несколькими группами, я понял, что у них есть система. Нет, на военные патрули они не походили. Слишком разрознены, часто сбиваются в неоправданно большую кучу. Проскочить мимо них без проблем. Но где-то приходилось подождать 5 минут, в другом месте пробежать за спинами. Кто бы не руководил этим подростковым бедламом, делал это с умом. Они красовались друг перед другом. Хвастались одевались в прозрачные дождевики, светящиеся неоном куртки и шмотки, носили яркие горящие ирокезы и стразы, выставляли на показ протезы и импланты. Они хотели жить. Кричали о том, что они крутые, вели себя, как и положено, не слишком умным подросткам. Убивать их за глупость не хотелось, если бы не система. Кто-то расставил точки интересов. Автоматы с напитками и усилители так, чтобы мимо них было сложно пройти. Дроны в небесах поддерживали оборонительный контур. Я чувствовал за всем этим руку, если не стратега, то тактика, умеющего работать с бандами и не забывающего о мотивации. Ведь просто так заставить банду работать невозможно. Если этот человек наблюдает, если заметит нас, могут возникнуть проблемы. Заходим внутрь, не останавливаясь, двигаемся к лифту. Приказал я, берясь под плащом за пистолетную рукоять. Эй, что за дела, мужик? Куда? Попробовал преградить мне дорогу один из стоящих у дверей бесов. Из его бритого на лосо черепа торчали два красных рога. Именно между них я со всей силы ударил зажатым в кулак магазином. Двое других не успели отлепнуть от стены. Одного приложил терьер, второго я вырубил ударом в висок. Тяжелые ударные протезы бесполезны, если ты не успеваешь ими пользоваться и если нет практики. Что же до торчащих на виду для устрашения пушек, я с удовольствием подобрал оба ствола. Не пригодятся, так сдадим в утиль. Жаль, нельзя так же поступить с рейтингом хулиганов и их личными счетами. Тут нужен серфер с его программами. Серое корпоративное здание с выбитыми стеклами сверкало новыми граффити. Рисунки на стенах освещали не хуже побитых ламп, хотя особой красотой или вкусом не отличались. Коротко глянув внутрь, я убедился, что там еще хуже, чем снаружи. Свет шел только из жилых комнат. «Проверь периметр, чтобы не было посторонних», — приказал я, бросая паука на землю. Дрон пискнул и вбежал в дом. На мини-карте начали отображаться коридоры и помещения возле лифта. Жителей хватало. Они пили, играли и сидели в вирте, громко обсуждая свои похождения, но при этом предпочитали оставаться в комнатах и почти не выглядывали наружу. Пара красных точек отобразилась только у самой лестницы, и пройти мимо них никак не получилось бы при всём желании. «Картинку!» — потребовал я, ожидая немедленной реакции от дрона. Но Безымянная ещё не разобралась с управлением. И прошло несколько секунд, прежде чем у меня перед глазами появилась активно целующаяся парочка. Хмыкнув, я взял в руки шокер. «Повезло!» — Ток ударил парня в плечо и передался девушке через жидкости. В результате оба рухнули без сознания. «Чисто!» — шепнул Терьер. Короткими перебежками мы добрались до лифта и активировали кнопку последнего этажа. Пока все идет хорошо, сказал я, рассматривая трофеи. Слишком громоздкие и нефункциональные пистолеты под странный промежуточный патрон. На кой чёрт им такие пушки? Они же бесполезны. Зато красивы, сказал у хмыля терьер. Для этих ребят внешний вид куда важнее. Многие из них, кроме банок, ни почему в жизни не стреляли. И это, спасибо, что не убил их. «Я знаю, ты мог. Но если не устраивать кровавой бани, это положительно скажется на нашей репутации как профи». «Репутации?» — хмыкнул я, снимая ствол с предохранителя. «Странное слово для уличных банд и наёмников. Но пусть будет». «Чёрт!» Терьер выругался, глядя на панель лифта. До верха оставалось ещё шесть этажей, но он явно замедлялся. Не сговариваясь, мы встали по обе стороны от двери. Лифт пискнул. Снаружи донеслись довольные голоса, и створки начали расходиться. Сразу трое бандитов, не глядя, ввалились в тёмное помещение. Хей, какого чёрта?» — удивился один из них, ткнув в панель лифта, а попав вместо этого в терьера. Разговаривать мы не стали. Я вдавил спуск шокера, затем вломил по зубам второму, напарник в это время уработал и выкинул из кабинки последнего. Всё вместе заняло не больше пяти секунд, и стоящие снаружи подростки даже не успели сориентироваться. «Назад!» — сказал я, приложив ствол колбу по пытавшемуся войти парню. «Нажмёте на вызов умрете. умрёте!» «Понял, мэн, понял!» — ответил татуированный клоун, отступая. Я держал его на мушке, пока дверь не закрылась. Несколько секунд — и на этажах начался вой. «По-тихому пробраться не вышло», — прокомментировал очевидную вещь терьер. Что будем делать, если они всей толпой попрутся? Ты же знаешь, один человек может думать, толпа никогда. Придется стрелять на поражение. Меня это не слишком волнует. Нет разницы, кто в тебя стреляет и кто хочет убить, сказал я, готовясь врываться на последний этаж. Переговоры мы вести не станем. Понятное дело, вздохнул терьер. Значит, будет бойня. Только если они сами полезут, сказал я, борясь с подступающей яростью. — Попробуем обойтись без этого. — Что по узлу связи? — Должен быть на крыше, рядом с лифтовой шахтой, — тут же ответил напарник. — Только я не понял, зачем он нам? — Взрывчатки у нас нет, взломать не сможем. — Не обязательно что-то взрывать, чтобы вывести из строя. — Иногда достаточно дёрнуть трубильник. — Заходим и сразу вверх. — Принял. — Кивнул терьер, беря пистолет на изготовку. Лифт вновь запищал, уведомляя о прибытии. Двери разъехались в стороны. Воющий ветер ударил в нас брызгами дождя. Этаж оказался разрушен, а может, недостроен. Половина стены отсутствовала, как и освещение. Капюшон не спасал, и холодные капли забирались даже под тактическую маску. Выйдя наружу, мы увидели, что не только сороковой, но и оба соседних этажа выглядят не лучше. От крыши остался небольшой пятачок, на котором торчала будка передатчика. Провода, каждый с руку размером, тянулись в неё снизу вдоль шахты лифта и уходили под толстый слой полибетона. «Это может оказаться сложнее, чем я представлял», пришлось признать мне. «Да уж, легче было взорвать», пробормотал Терьер, когда мы подобрались вплотную к передатчику. «Может попробовать перебить провода?» «Возможно», — сказал я, обходя будку кругом. «Но что-то мне подсказывает, что гравитация окажется сильнее». «А...» «При чем тут гравитация?» — ошалело проговорил напарник. Не став вдаваться в подробности, я вытащил пистолет одного из бандитов. Вот и пригодится машинка. Промежуточный патрон — штука дикая. Большой калибр, много мощи, мало толку. Если он бронебойный, то хоть где-то можно применить. Пробивать бронежилеты четвёртого класса, например. А если вот такие, тупые, но избыточные помощи. Рекламировались они в качестве средства самообороны и для остановки больших зверей. Но где в наших городах остались звери? Так что годился он только по стенам стрелять. Что я и планировал делать. Четыре колонны, удерживающие будку, были куда тоньше, чем слой защитного полибетона. Первый же выстрел пробился через тактические наушники и чуть не оглушил. Руки, даже усиленные мышечными имплантами, дёрнуло вверх. Ударная волна пробила в дожде мгновенно заполнившуюся дыру. Колонна пошла трещинами. Отверстие получилось глубиной в добрых 5 сантиметров. Удовлетворённых мыкнув, я расстрелял всю обойму, превратив колонну в решето. Пара ударов усиленным протезом и тонкая внутренняя арматура лопнула. Конструкция опасно наклонилась. Во все стороны полетели снопы искр, раздался нагруженный скрип и платформа рухнула вниз. Будка полетела, утянув за собой провода несколько секунд ещё пытались удержать передатчик, но затем не выдержали и лопнули. Свет во всём здании заморгал и погас. «Вау!» — в восхищении сказал Терьер. «Никогда не подумал бы о таком применении. Только теперь придётся спускаться пешком». «Не проблема. Зато освещение окажется на нашей стороне. Как и деморализующий фактор. Их дом больше не крепость», — усмехнулся я, пряча трофейные стволы в подсумок. Теперь только от них зависит, решится все миром или бойней. Идем.